А долень мох. Леса конового вена безбрежны. На самой полночи якобы лежат места, где в земле нет пищи деревьям. Там простираются мерзлые моховые поля, где в лучшие-то годы земля таивала всего на пять. Но это далеко и неправда. Никто из пеньковых знакомцев не забирался в те близкие поднему миру места. Даже самые отчаянные купцы — Никто своими глазами не видел берегов леса. Восточнее тверже раскинулся бедовник, ставший отепельной поляной. Там кормили зайцы и лоси, и можно было накопать соснового корня. Короткая тропа, которая ходил туда светил, поднималась на большой холм с лысой вершиной, увенчанной всего одним деревом. Родительский дуб был самым старшим в лесу. Ему не обломала сучьев даже беда. Он, должно быть, приходился древу миров ни внукам, ни правнукам, родным сыном. Кору опалил огнем, в древесной груди торчал каменный отломок, брошенный чудовищным вихрем, но дуб стоял. И с ним стояла надежда на возвращение солнца, на пробуждение почек, на новую жизнь. Холм тоже держался. Не оплыл, ни сполз, как иные. Дивно крепкими оказались в нем первородные кости земли. А может, самую землю зиждели могучие корни, пронизавшие шелами до глубинного сердца. В ведрые дни, когда тучи немного приподнимали, с холма виден был тверженский зеленец. Сам, изведавший раны дуб, продолжал приглядывать за детьми, простирал корявые, но по-прежнему сильные ветви, благословлял, ограждал. Сегодня серые космы ползли низко, по самой вершине холма, Казалось, дуб тянулся сквозь тучи, высматривал солнце, звал канувших в безвременье богов. светил и Жогушка поднялись по склону. Честно в самую землю поклонились предвечному Исполину. светил поставил братенка себе на плечи и еще привстал на носках, чтобы тот сумел дотянуться. Когда в втверже кто-нибудь умирал, на коре дуба возникала отметина. Детские ладошки легли на глубокую морщину. Малыш гладил отогревал рубец, оставленный кончиной отца. Рядом на суку трепетало вытканное матерью полотенце. Бранные концы давно истрепало бурями, но вдовий узел, покрытый натеками льда, оказался камнем в персне. Было слышно, как на другой ветве хлопало кручинное полотенце тетушки Расщепихи. Как всегда, новенькое, чистое. Люди сказывали с мужем своим, она прожила не очень-то ладно. Зато какая вышла вдова! Про себя Светил давно решил повить дуб, даже не одним, а двумя бедными поясами. Он загодя выткал их у себя в ремесленные, чтобы мать не смотрела. Первый, простой песи шерсть, являл строгие знаки грома. Белые, серые, знамение решимости Светила пойти на поиски брата. Второй пояс цвел синевой привозных шелков Андархайной. Рдел праздничными богрянцами вена. Его, светил повяжет, когда найдет прополова, Когда домой приведет. Это обязательно будет. В нескольких верстах от святого холма Лежало болото одолень мох. Здесь, одиннадцать лет назад, Под кровавым небом беды, Жег пенек, нашел умирающую крылатую суку, А подле нее двоих малышей, Обожженных пламенем и морозом небесных высей. Один по щенячий тоненько плакал, влизывал матери крылья с изорванными перепонками, второй смачивал прогоревшую рубашонку, пытался напоить золотинку. Теперь вот светил, жогушку сюда приводил. Остров посреди болота знать было только по макушкам елок, еще глядевших из снега. Здесь жогушка сразу нырнул под один из вихрастых белых шатров в тайный вертеп, где братья-опенки хранили занятные сучки и коряшки, подобранные в лесу. Светил даже помогать не полез. Жогушку уж выберет для на росомахи стояла, с которого она будет скалиться, как живая. А не выберет, значит, еще пошарим в лесу. Светил передвинул вперед чехол с гуслями, расправил толстая хвостика жуха, сел на санки, Зык и обходил остров, принюхивался, задирал лапу, светил, запрокинул голову. Смотрел в ползущие облака, пока не вернулось давнее ощущение высоты, полета, стремительного приближения Земли. После того, как внизу мелькнула святынь, мама Золотинка больше не отзывалась. Летела уже беспамятно, одним чутьем. Она по сию пору не знала, что вывело ее навстречу пеньку, быть может, воля смурохи. Оберегавшего детей и подругу даже с той стороны неба. Так думал рыжик. Саму золотинку светил с тех пор видел только его зрением: колечную, бескрылую, и все равно краши нету. Гусли начали отвечать его мыслям с перворобким, тоненьким голоском, вплетенным в глухой, низкий рокот из окоема. Все же голосок не дал себя поглотить, а креп запел веселей и снова сорвался три отцовские тени клонились над светелом присматриваясь небес не прибавилось бы к ним еще братнина самые злые лишние мысли почему то приходят не в час а оказываются наделены свойством пророчества светил яростно мотнул головой даже зуб ощерил нет нет на сухой лес на свин голос чтобы не сбылось Гусельные переборы вскипели бешеной надежды, отчаянием, упорством. Тем упорством, что пробивает новое русло ручью, запертому обвалом. Где та цепь, что удержала держала грозу? Да ползу и разорву, разгрызу. Зловещие низы по-прежнему рокотали, но и навстречу уже катились, летели чистые, яростно светлые небесные громы. «Царю нелегко!» Говорил величественный человек с серебряным обручем на седых волосах. «Царь несет свою жизнь ради тех, кто за него умирал». Когда он говорил это? Кому? Неужели трехлетке, игравшему у ног на ковре? Ощущение пристального взгляда заставило открыть глаза. Пальцы продолжали играть. светил чуть приподнял ресницы. Перед ним в десятке шагов сидел крупный... Лис, голодный, потрепанный, но он непугливый и любопытный. Он рассматривал человека, склонив голову на бок. Светил сперва только понял, лис был чужой. Опенок знал все зверье в своей круговеньке, и волков, и лосей с дикими абатурами, и воронов, и лисиц пересчитывал уцелевших на отепельных полянах, оставлял угощение. Этот был незнакомый. Притом не рыжий, а черно-бурый, в красивом густом серебре. Светил покосился на зыку, свернувшегося под боком. Кабель даже головы не приподнял. Не чует. Совсем постарел. А тебя, братец, и покормить нечем, ты уж прости. Странное чувство заставило присмотреться. Светил вздрогнул. В зеленых глазах лиса светился несомненный разум. Дремучий по-лесному суровый, но при всем том не чуждые смешинки, даже ехидства. Ты, шпынь голова от рук отбоишь, перед кем взялся о грозе поминать? — Батюшка вольный, — догадался Светил, — прости, батюшка, я, чтобы не в обиду тебе, верни солнце. Голос прозвучал внятно, как наяву. Светил хотел говорить еще, но в это время позади зашуршало, проскребло. Из-под елового шатра задом наперед влезал жогушка. Светил невольно повернул голову, когда вновь посмотрел. Лиса не было. «Вот — Вот! — похвастал малыш. Он выбрал для новой бабкиной куклы комлик молодой елочки с целой пятерью боковых корней. Вроде ничего особенного, но если чуть наклонить... «Опереть на отломки, обложить волной белой шерсти, побрызгать крепкой водице из рассольного кипуна, и сядет шитая росомаха на индивело лесной выворотень от настоящего не поймешь!» Светил похвалил Жогушку, сказал. Лис приходил. — Лис! — огорчился братенок. Самое занятное вечно норовило произойти без него. — Лис, да непростой, мал ты еще с таким толковать! Светил хорошо знал, чем отвлечь малыша. «Я тебе про елку сказывал?» «Расскажи!» Светил вновь положил пальцы на струны. «Как-то лесом шел человек, приминаю лыжами снег. Снова нараспев по скоморожье повел он речь. Усомнился, даже примолк. Им со скварой бабушка-корениха сказывала про охотника. Но Светил упорно видел себе беглый пленник». Воеводы из песни Кирбоги, все-таки одолевшие последние версты, ну, почти все. Светил задумался, смеет ли продолжать на свой лад, но суть сказа вроде бы не менялась, поэтому он решился. Взголодал, замерз, сбился с ног, добрести до дому не мог. Вовсе одолела метель, он заметил старую ель. Под корнями хвоя гнездом, вот тебе, усталому дом. Куколь на лицо натянул и как будто в зыбке уснул. Жогушка сосредоточенно слушал, шевелил губами, запоминал. Утром он и глаз не протер, продолжал светил. Слышит елок над собой разговор. — Жизни исчерпался родник, — говорит древесный старик. — Долго длил я дней череду. Вышел срок. Сегодня поду. — Ты еще вчера за мог! — отвечает юный Росток. — А метель-то выдержал все ж? Может быть, еще поживешь? — Мне и след бы рухнуть вчера, потому настала пора. Я подвинул веху конца, чтобы приютить беглеца. Воевода Кербоги все же вкрался в рассказ, светил быстро, глянул на брата. Жогушка сидел, приоткрыв рот, голубые глаза сияли предвкушением. Встал наш путник, отдал поклон, сделал шаг. Послышался стон. Где была в ночи колыбель, рухнула старинная ель. Жогушка сглотнул, брови прямые, длинные, подвижные, сползлись домиком. — Все не так было! — вытолкнули дрожащие губы. — Он ту дерево выручил, сошками подпер. Светил хотел утешить братенка. Но сам вспомнил две елки левобережья, росшие поди-разбери из одного корня или из двух. Увидел вдруг, как одна падает, та, что больше и старше. Падает, надеясь младшую защитить. Он мотнул головой, решительно ударил по струнам. «А вот рассмешу!» Жогушка шмыгнул носом, неуверенно улыбнулся. Светил, приласкал пальцами гусли, прислушался... Подкрутил шпинки, добиваясь нового веселого лада. Вновь попробовал струны, проверил, как зазвучали. Грянул уже во весь мах, запел. Вот что было в годы старые. Жил у нас в деревне Сквара. Жил при нем, братище, светил, что поет вам песни эти. Ну а самый славный брат вовсе не был зачат. Жогушка засмеялся. Захлопал в ладоши, этот сказ он хорошо знал и всегда радовался ему. Как-то светл разболелся лютым жаром возгорелся. В узбином тепле у печки он истаивал, как свечка. Весь ослаб, изнемогал, маму с бабушкой пугал. Старший брат заслон меньшому, не бывает по-другому. Чтобы прочь прогнать ломоту, он куги принес с болота, дудочку смораковал, да на ней и заиграл. Хворый сразу ободрился, начал жить, зашевелился, улыбнулся не улыбая, Дивной дудочке спасибо! Прочь, бегут и боли страх, если песня на устах. Светил пел плохо, сам это понимал, голос коряпка, отесанный выученным умением. Глухарь, возмечтавший с лебедями летать. И на гуслях светил также играл, знал, как надо, натарил руки. А истив удара не было. Где-то горка сперва его гнал: Ступай, дететка! Уставляй лыжи! Но соседи не привыкли, чтобы парень брал кугиклы. Злая тетка расщепиха начала бояться лихо. «Ты давай-ка их сюда, а не то придет беда!» Лишь отец махнул рукою. «Ваши страхи — все пустое!» «Ба, не всякий сможет, если очень всех тревожит, что беда, не ровен час, вновь докатится до нас». Внук же вышел нравом в деда, послушания не ведал. Он ни с кем не посчитался, лишь бы брат заулыбался. Дудку он не отдает, ну а та себе поет. Жогушка, смеясь, подхватился на ноги, замахал рукавичками, заплясал, зыка поднял голову, насторожил уши, стал нюхать воздух. Снова улегся, светил, сделал страшные глаза. «Бабка с горя, хватит полено! Отберу да об колено! Я в него вложила душу, а балбес меня не слушать!» Рассадила внуку бровь, по лицу пустила кровь, сорок зол с того удара. Обронил кугиклы сквара, плачут девки, плачут дети. Горше всех, братище, светил, плачет бабка, плачет мать. Кровь пытается унять. Давний случай, в общем-то, яролашный. Подумаешь, рубчик в полвершка, было бы о чем поминать. Пустяковина. А светил, знай себе, припевал, и вместе с ним веселились и тревожились гусли. — Сказ долгим быть обязан, — учил дед Игорко, сам суди. Люди только уши развесят, усядутся поудобнее, а ты уже замолк. Другой раз и сказывать не попросят. — С той поры в деревне нашей никого не гонят в Заши, если, кажется, соседки, что иначе пели предки. Лишь бы складно ты гудил, голосницы выводил. — Братик, — сказал Жогушка, — что? — Братик, ты светишься. Светил опустил голову, вздохнул, кашлянул. «Я бы слушал песни брата от рассвета до заката. До полуночных созвездий мы бы с ним сидели вместе. Все про милое вчера толковали до утра». Обратно Светил шел медленно. Тащил саночки, нагруженные изрядным бременем хвороста. Жогушка у него на плечах угрелся, притих, кажется, начал клевать носом. Светил утеребить братишку не хотелось. Однако проверить, не белеет ли этот самый нос, было все-таки нужно. Пока он раздумывал, Жогушка вдруг сказал. «Снегирь!» «Где?» — обрадовался Светил. «Вон там!» На краю болота мрел густой ельник, некогда щедро кормивший смолистыми шишками целое птичье царство — снегирей, чижей, кривоклювых клестов. Холмы прикрывали ельник от ветра. Комочек алого пуха одиноко ордел на серебряной ветке высоко над землей. Светил даже остановился. Снегирей он не видел давным-давно, отколь залетел. На что понадеялся, живой ли сидит? Светил оборол, искушение стукнуть, в дерево проверить, взлетит ли снегирь. На всякий случай прошел внизу тихо-тихо, чтобы не свалился прихваченный стужей комочек. Не опечалил братенка. Только отдалившись, привычно спросил. Я тебе сказывал про снегиря?» Спрашивал в тридевятый раз, но Жогушка радостно подался вперед, ручонками в рукавичках обхватил его голову. «Расскажи!» На ветвях, на хвойных лапах, в лесе, где полно зверей, жила пара снегирей. Жили-были, не тужили. Снегирихи молодой порно стало ведь гнездо. Только сладили жилище и милуются сидят, глядь, кукушки к ним летят. Вот ведь лихо так лиха Ты подвинься, снегириха, дай нам место для яйца. А напали на бойца, воинственно подхватил Жогушка. Так, сказал Снегирь отважный, не попустим силе вражьей, чтобы, значит, сынку кушай, нашу будущность порушил. За троих, чтоб ел и пил, деткам гибель причинил. Вы, как и ястребо пестры, разберемся, сколь храбры! Тут пошла у них потеха, мал снегирь, а все помеха, бьются бешеное зло, крови ужасно текло, за детей не жалко душу. Отогнал снегирь кукушек, спас жену и снегирят, с той поры его наряд. Светил умолк на полуслове, забыл, о чем речь-то была, они вышли из-под ели, поднялись на увал, где начинался бедовник. Светил сразу увидел лыжника, мчавшегося к ним со стороны деревни. То есть не лыжника, лыжницу. Жига Равдуша летела через снежную пустошь, легкая и сильная, невыразимо прекрасная. Светил закрыл рот, стал смотреть, как она приближалась. «Мама!» — удивился Жогушка. Зык от чего то разволновался, стал поскуливать, оглядываться на лес. Равдуша подбежала вплотную. Дива разрушилась. Ресницы у нее примерзли к щекам, словно она плакала всю дорогу. «Мама, что?» Успев подумать обо всем, сразу тревожно выдохнул Светил. «Сквар вернулся». «Нет, от сквара не отбежала бы. Бабушка взяла-померла». «Нет, от бабушки тоже. С моей жаровинки изба занялась». Он даже окинул взглядом тучи, ища дымный столб. Геррик с сыном завернули. Искать обещались, плохие вести доставили. «Ни то, ни другое, ни третье». Равдуша сходу бросила и схватила у него жогушку, оглядела, ощупала, словно не чаяла живого найти. Принялась гладить и целовать, жадно, и ступленно. целый, теплый, веселый, даже носик не побелел. Насветила она, смотреть избегала. С него быстро облетели снегириные перья заступника и надежи, он наполовину догадался о чем-то. В груди сперва стало невыносимо горячо, потом пусто. И холодно. А вот брат! Опенок так и подскочил, завертел головой. Жогушка силился высунуться из-за материного плеча. Он тоже что-то услышал. А вот, брат, помоги! Стон, летевший как будто из дальнего далека, был полон более непомерной усталости. Зыка неуверенно вилял хвостом между хозяином и хозяйкой. Тут он громко заскулил, взлаял. Вдруг поскакал, проламывается лик прямо на полдень в сторону леса. Светил торопливо сдирал с плеч алык, ремницы плялись за берестяной чехолок. Светил сбросил и его тоже. «Рыжик! Рыжик, что с тобой, где ты?» «Помоги!» Уже дыбая во все лопатки следом за зыкой, Светил рассмотрел золотую тень над обломанными лесными вершинами. Симуран держался в воздухе из последних сил. Чуть взмывал, почти падал. Пытался дотянуть до бедовника и не мог. Все-таки зацепил макушку сосны, безмолвно обрушился вниз, увлек с собой лавины рыхлого снега. Только мелькнули в белом потоке гаснущие пламена крыльев. Светил бросился так, что воздух перед ним превратился в упругую стену, а лапки перестали метать следы на снегу. «Рыжик, я здесь, Рыжик, я здесь!»